Глава двадцать шестая. Другая реальность. Алекс. Время, зараза, тянулось невероятно медленно, будто издевалась надо мной. Потешалась и кричала «Мучайся, Алекс, мучайся! Тогда до тебя что-нибудь наконец-то дойдёт». В те сутки я почти и не спал. Лишь на пару часов задремал в одном из кабинетов корпорации, после чего совещание продолжилось. Другим главам спектра сон пока не требовался. Мне же пришлось выпить энергетическую капсулу, чтобы побыстрее проснуться и снова чувствовать себя бодрым. Периодически нам докладывали обстановку в городе. События развивались со скоростью света. Выбравшись из корпорации лишь после обеда, я остановился в одном из соседних кварталов, быстро осмотрелся и сразу же набрал Рингарда, используя Диспорт. «Как там мисс Левант?» — первым делом спросил я. «С ней всё в порядке, от еды не отказалась». Час назад потребовала включить новости, и я разрешил. Не стоило, обеспокоился Лин. Нет, пускай смотрит, поморщился я, отчётливо представляя, что увидит там Энди. Ну, лучше уж так, меньше придётся объяснять, что происходит. Я собираюсь лететь к ней. Можешь сделать, чтобы за мной наверняка никто не увязался? Ты где сейчас сам? Неподалёку от вас, вокруг никого нет, на всякий случай я буду на связи. Выдохнув, я включил двигатели и полетел в сторону трассы, вливаясь в общий поток машин. Мне предстояло подняться на один уровень и проследовать до самого его края. И я опасался, что за мной организуют слежку, хоть и постарался сделать всё аккуратно. Периодически звонил Рингард и сообщал, что происходит вокруг. Но следующая новость сразу выбила меня из намеченного графика. «Господин Торн, тут такое дело. Вы приказывали нам следить за Николасом Хокинсом и включить прослушку. Так вот, он только что разговаривал с каким-то мужчиной, похоже, близким знакомым». У меня есть подозрение, что это тот самый профессор, который вам нужен. Сейчас Николас к нему собирается. Фрей с а галактики. Почему всё так не вовремя? Я даже не знал, радоваться ли тому, что Ник решил активизироваться сегодня. Но мне по-любому требовался Стивен Хокинс, особенно сейчас, когда на кону стояла жизнь Энди, а я узнал от неё некоторые подробности прошлого. Когда сравнивал разные факты, обстановку в разрушенном квартале или отсутствие личных воспоминаний, отголоски которых теперь пробивали пелену забвения робкими ростками, всё больше верилось в её слова. «Забери меня, полетим за ним. Пусть твой шпион пока сядет ему на хвост». Принял я для себя решение. Через несколько минут я пересел в машину Рингарда, оставив свой мобиль на парковке около торгового центра. И мы вылетели во врата, чтобы сэкономить время и поскорее попасть на нужный уровень. Приближался вечер. Красноватый люк свисел низко над горизонтом и казался огромным. А моё сердце рвалось туда, где оставалась Энди, и я не понимал, что со мной творится. Не мог не думать о ней и постоянно вспоминал всё, что между нами произошло, особенно последнюю ночь. Тогда она обняла меня, чтобы поцеловать и прошептала: "Потом будет легче". Вот только легче не стало ни на йоту. В груди всё бурлило, клокотало, а голова кружилась при одной лишь мысли о ней. Я давно замечал подобное. Сейчас же чувства обострились до предела и искали выход. Мне до одурения хотелось к ней. трогать волосы, гладить лицо, слышать нежный голос, который совсем не сочетался с её бунтарской натурой. Хотелось получить её всю, не только тело, но и душу, мысли. Я совсем помешался и понимал одно: я должен защитить её любой ценой. От корпорации и от всего мира, потому что она моя женщина. Нравится это кому-то или нет, я не отступлюсь и дойду до конца, чтобы быть с ней, потому что больше мне никто на свете и не нужен. Ради неё я даже готов поступиться властью в спектре, отдать свою часть другим, лишь бы нас больше никто не трогал. Но всё по порядку. Она сейчас под присмотром и безопасности, а я должен найти Хокинса, от которого зависят ответы на мои вопросы. Если упущу шанс, могу и вовсе остаться без информации. Ничего себе. Этот хлыщ только что свернул внутрь между двумя нижними уровнями, сообщил мне Ренгард, получив последние данные. Мы ведь успеем его догнать. — нетерпеливо спросил я. — Должны. В любом случае Джейд сейчас едет за ним. Он умеет быть незаметным. Раньше мне уже приходилось иногда бывать в межуровневом пространстве, но лишь с познавательной целью. На самом деле там скучно, темно, воняет черти чем, а ещё довольно опасно. Потому меня удивляло, что Ника понесло в такие дебри. За ним ехал наш сотрудник, а мы крались следом, используя самый тихий режим мобиля. От нетерпения я даже чувствовал лёгкую дрожь в конечностях. Мне не поверилось, когда мы наконец остановились у какой-то двери, вроде бункерной. "Он внутри", тихо сообщил Джейт. "Дождёмся его возвращения или взорвём дверь?" поинтересовался у меня Рингард. "Не будем взрывать, это опасно для несущих конструкций. А ждать не слишком хочется. Давай просто постучим", предложил я. "Чтобы они ушли с другой стороны?" недовольно отозвался мой безопасник. "Тоже не вариант". Я задумался и спросил: "Можешь раздобыть план? Если есть ещё один выход, то блокируем его заранее. Вряд ли там будут указаны мелочи, о которых даже создатели не все знали. Но я сейчас гляну». Я скрестил руки на груди в ожидании. Так прошло несколько минут. Рингард Лин изучал что-то в своём комме, когда за дверью вдруг послышались шаги. «Он приближается», — толкнул я Лина. «Окружаем вход». Не успел Николас выйти, как оказался пойман Рингардом и Джейдом, а я удерживал ногой дверь. «Идём, посмотрим, кто здесь прячется». махнул нашим. Держа Ника на прицеле бластера, мы вошли в помещение, и я ахнул от изумления. Внутри оказалось довольно обжитое место. Я сам никогда бы и не догадался о его существовании. Но мало того, перед нами стоял пропавший Стивен Хокинс. Тот самый учёный, который ассоциировался у меня с ключом от воспоминаний. Надо же, какие люди! Профессор Хокинс, вы-то мне и нужны, воскликнул я. Если нужен я, Зачем взяли в заложники моего внука? прокашлявшись, произнёс Стивен. Похоже, нам вовсе не собирались оказывать сопротивление. Немного подумав, я подал Рингарту знак отпустить испуганного Ника, а сам подошёл ближе к профессору Хокинсу. Вы меня помните? Конечно же, я тебя помню, Алекс Торн. Мало того, я знал, что явишься ко мне. И если ты сегодня здесь, значит, настало то самое время. Интересно. И откуда вам это известно? Мне известно о тебе гораздо больше, чем ты думаешь, уклончиво ответил он. Я хочу знать о себе правду. Мы можем поговорить наедине, сглотнул я. Если так желаешь. Я почувствовал напряжение Рингарда, поэтому послал ментальный сигнал, чтобы тот не беспокоился и присмотрел за Николосом, а сам направился вслед за профессором в соседнюю комнату, оказавшуюся настоящей подпольной лабораторией. Мы остановились около шара голограммов, который я видел уменьшенную копию пирамиды. В голове от неожиданности всё вдруг перепуталось. Слишком уж внезапная оказалась встреча. Я всё думал, с какого вопроса стоит начать, когда Стивен вдруг спросил первый: "Где Андреа? Что ты с ней сделал?" Я: "Э-э, ничего. С ней всё в порядке. Вы знакомы?" Партем предполагал, что Энди воспользовалась способом Хокинса, но мне хотелось услышать подтверждение от самого профессора. Она собиралась привести тебя сразу, но тогда в этом не было смысла. Почему? Он говорил загадками, и я пока ничего толком не понимал. Я не смог бы помочь. Сначала требовался верный толчок, чтобы пошатнуть блокировку в памяти и зародить в тебе сомнение. Он словно читал мои мысли. Недаром я всегда подозревал, что он причастен к моей амнезии. Андреа уже была здесь, верно? Это вы помогли ей похитить данные из корпорации? Уточнил я перед тем, как подойти к волнующей меня проблеме. Дагадливый. Профессор прошаркал ногами по полу, огибая голограмму. Я просто не мог поступить иначе. Все ваши исследования, связанные с Энериумом, великое зло. И ты наверняка это понимаешь, даже если и собираешься по привычке отрицать, выстроив для себя нужную реальность. Андрей остала той, кто помог предотвратить ужасную катастрофу. странно, что она сама ко мне не явилась. Он пока не знал, что её ищет. Видимо, новости с Тиена Хокинза не особо интересовали. Аник не успел ничего ему рассказать. Значит, Дэймон был прав в том, что профессор поспособствовал диверсии. Дело даже не в сопротивлении, хотя и наличие задержанных сыграло немаловажную роль для Энди. Она хотела тебя вытащить из этой бездны. Мы заключили небольшую сделку. Но она не вернулась. Продолжал Хокинс, словно говорил сам с собой. Я тоже не знал, почему Энди не отправилась сразу к Стивену Хокинсу, раз они об этом договаривались. Возможно, хотела сперва поговорить со мной и рассказать о том дне, когда погибли её родители. Или причина состояла в чём-то другом. Но ведь именно при её словах мой разум и получал толчок, о котором говорил Стивен. Во мне начали пробуждаться совсем другие воспоминания. Она вообще ничего о вас не сказала, я догадался сам. И не смогла бы. Он усмехнулся старый учёный. Думаешь, я такой дурак, чтобы подставляться? Вдруг ничего бы не вышло с программой? Или ты продолжал бы упираться, словно мул? Кто и зачем приказал стереть мне память? Решил я перейти к делу. Твой отец считал, что так будет лучше для тебя же. Но это длинная история. Ты готов её выслушать? Разве у меня есть выбор, особенно сейчас? усмехнулся я, вспомнив обстоятельства, которые привели к пробуждению неприкосновенных. Мне совершенно не нравилась сложившаяся обстановка. И проблема была даже не во временном отстранении от власти, к которой я никогда сильно не стремился. Ты ведь наверняка знаешь, что я работал в корпорации с молодости. Тогда перспективы казались светлыми. Мне хотелось хоть как-то улучшить жизнь людей в сложившейся обстановке. Именно поэтому Я стал проводить научные исследования и быстро добился, что мои проекты заметили. Руководству Спектра нравились мои предложения. Многие из них ещё тогда начали воплощать в жизнь. Но со временем я стал понимать, что мои цели не совпадают с их реализацией. У глав корпорации были совсем иные стремления. Они и тогда желали поработить людей, дабы у тех возникало всё меньше вопросов. Почему мы оказались в таком ужасающем положении? Их устраивал новый мир, замкнутый на их власти, но я по-прежнему верил в порядочность некоторых неприкосновенных, поэтому продолжал опыты, пока не оказался заложником собственных идей. У корпорации имелись средства, оборудование. Без них я бы не смог завершить некоторые начинания. Я присел в кресло, наблюдая за Хокинзом и пытаясь понять, к чему он ведёт. Тогда ты был маленьким И вряд ли что-то помнишь. Тебе было всего лет шесть, когда во время полёта на одну из внешних баз произошёл несчастный случай. Ты находился на борту разбившегося флайера вместе со своей матерью. Ваши тела так и не нашли. Все предполагали, что на месте аварии побывали нангеры, а после этих падальщиков, как известно, ничего не остаётся. Но отец говорил, что мою маму убили члены боевой группировки из «Сопротивления». удобная легенда, придуманная крестьянам, чтобы вызвать к сопротивлению ещё большую ненависть. Тем более, что в тот момент они как раз начали выдвигать требования правительству, и оно было готово пойти на уступки, развёл руками Хокинс. Разве кто-то признался бы, что флайер корпорации мог попасть в ураган и разбиться? Что было дальше? Я стиснул зубы. Крестьян долго не мог смириться с потерей сына. Так да он Рауал и Метал. Несколько лет он оставался один, затем вновь женился. Правда, его вторая жена чуть позже тоже пропала при невыясненных обстоятельствах, так и не принеся ему долгожданного наследника. Я и не знал, что он был женат повторно. Он предпочитал не афишировать этот факт. Как и то, почему ты нашёлся много лет спустя? И где он меня нашёл? Голова шла кругом от всей новой информации. Конечно, я давно думал, что всё не так, как пытались заверить меня некоторые личности, но даже не подозревал, насколько настоящая история отличается от выдуманной действительности. Лет 15 назад на самый охраняемый склад корпорации было совершено проникновение. Пропали «Харт-Реле», мощные устройства для гиперпреобразователей. Когда-то их нашли в полуразрушенном цеху на поверхности планеты и с тех пор хранили в особой секретности. Это давно утерянные в Альянсе технологии, которыми владели предтечи. Раса, что создавала новые гиперпространственные тоннели прямо со своих кораблей. Поиском необычного вора занялся сам Кристиан Торн. Его помощники выяснили, что перед тем пропадали и другие важные детали, причём не только в спектре. Словно кто-то тайно создавал свои звездолёты. Тогда ведущие технокорпорации едва не развязали междоусобную войну. обвиняя друг друга в хищениях. Ведь понятно, что тот, кто сможет снова вывести людей в космос, получит огромное преимущество. Странно, но я отчётливо понимала, о чём говорил Хокинс. В какой-то момент у меня в голове даже возникла схема незнакомого двигателя. Я зажмурился, пытаясь удержать видение, но оно всё равно ускользнуло. Расследование заняло несколько месяцев. Потом люди Кристиана всё же смогли выйти на след наыскав частички кожи и пота преступника. Таинственного похитителя пробили по базе данных жителей пирамиды. И тут выяснилось совсем неожиданное. Единственный, кому могли принадлежать образцы, являлся давно пропавшим сыном самого Торна. На твои поиски бросили все силы и средства. В конечном итоге тебя нашли и привезли в корпорацию, где пытались разговорить. Но ты так ни в чём и не признался. Перед Кристианом встал выбор: попытаться взломать твой мозг или же заставить всё забыть. Но первый способ мог сделать тебя овощем, а Торн по-прежнему нуждался в сыне, которому со временем мог бы передать свои активы. И тогда меня просто лишили воспоминаний. Мои кулаки невольно сжались. Твой отец настоял вместе с Фартемом. Я честно совсем не хотел за это браться и всячески пытался их отговорить. Я и я сам не мог вырваться из ловушки. И я решил просто поставить тебе блокировку, но сделал всё так, чтобы это выглядело как стирание памяти. Но я ведь что-то помню из тех лет, недоумённо сказал я. Изначально ты ничего и не помнил, сам знаешь. Всё остальное, что появилось в твоей голове со временем, Не era компиляция из новых фрагментов жизни, которые твой мозг автоматически причислял к разряду прошлых воспоминаний. Это было сделано для того, чтобы у тебя не возникло подозрений. Так значит, вот откуда потом взялись мои воспоминания об отце и корпорации. Они всегда казались мне не слишком-то правдоподобными. Программа не идеальна, но всё же хорошо вводит в заблуждение. С тобой было связано нечто такое, что сильно напугало Кристиана. Не знаю, что именно. Ему стоило немалых усилий удалить из Бас и Форнета все упоминания о твоей смерти. А затем он представил тебя и остальным неприкосновенным. Вопросы, конечно же, возникли, но доказательств, что ты его наследник, тоже хватало. Тогда мы с вами и познакомились, а вскоре вы пропали, — кивнул я. — Именно. После того я понял, что больше не могу оставаться в спектре, и стал тайком вывозить оборудование, используя мижуровневое пространство. Это едва не стоило мне жизни, но я всё-таки смог скрыться. С тех пор я и живу здесь, дорабатывая то, над чем давно трудился. А это тоже ваших рук дело. Достал я из кармана браслет, подав его Стивину. Андреа, его так и не уничтожила? Сама отдала его тебе? С подозрением посмотрел на меня старик. Почти. Хотелось по привычке повлиять на эмоциональный фон собеседника, но я понимал, что сразу утрачу доверие в глазах учёного. Я забрал прибор у неё, не зная, что он собой представляет. Это координатор эмоций. Полезная вещица, но тебе вряд ли пригодится. Он спрятал браслет в свой стол, защёлкнув замок. Вы можете снять блокировку. Я хочу понять, что так напугало моего отца. Хочу знать о себе правду. Я ведь уже сказал, что помогу, проворчал Стивен Хокинс. Но будь готов к тому, что сразу всей картины ты можешь и не увидеть. Всё же много лет миновало. Я лишь уберу барьер, задерживающий твои воспоминания. Какие-то фрагменты восстановятся постепенно, другие придут ассоциативно. Пусть так. Всё зашло слишком далеко, и я больше не могу оставаться в неведении. Всё остальное, что происходило в ближайшие часы, плохо задержалось в памяти. Приличную часть этого времени я провёл будучи подключенным к аппаратуре, пока учёные задавали мне разные наводящие вопросы, вводя в компьютере какие-то данные. Периодически я отключался, но быстро приходил в себя и с каждым разом понимал, что всё куда сложнее, чем казалось. Я всегда стремился к невозможному. Стремление постичь скрытые горизонты было заложено во мне с детства. И только сейчас накатило осознание, с чем это связано. Первое, что пришло в голову, когда я пытался принять новую реальность полёт над океаном Фронтерры, куда наши исследователи уже и не совались в последние годы, лишь периодически отправляли зонды-беспилотники для разведки обстановки. Ведь в океане было ещё опаснее, чем на поверхности планеты. Я закрыл глаза, воссоздавая ощущение, что испытывал тогда. Брызги воды, солёный ветер и женский голос. Да, со мной определённо какая-то женщина, родная мне и близкая, моя мать. Мне всего лет 10, и мы вместе летим в небольшом флайере. При этом я сам им управляю, а она лишь подсказывает мне, что делать, живая, весёлая и совсем не похожая на жену сурового главы корпорации, которая шагу ступить не может без охраны, рискуя попасться на глаза журналистов. А то сознание того, что у меня получается пилотировать машину, охватывает гордость. И мама тоже мной гордится. Я чувствую это, потому что она никогда не закрывает от меня свои эмоции. Передо мной возникает полупрозрачная стена, но я продолжаю двигаться вперёд. Это лишь мои воспоминания. Они немного отличаются от истинных событий прошлого. Таковыми их воссоздаёт мой разум. Я один вижу препятствие, поэтому никуда не сворачиваю с маршрута. Лишь когда стена оказывается совсем близко, замираю, за всех сил вцепившись в штурвал флайера. Раздаётся оглушительный треск, и что-то ломается внутри меня. Я теряюсь в медленно разлетающихся вокруг, словно в состоянии невесомости, осколках, похожих на осколки зеркала. И в каждом из них вижу какой-то кусочек своей жизни, отражение той мешанины, что возникает в голове в ту же секунду. Стив, я вспомнил. Моя мать жива, радостно озвучил вслух самое главное, что выцепил из этой путаницы. Была жива, когда мы с ней расстались, тут же поправился я, повернувшись к нему. Что ж, Это великолепная новость, заулыбался профессор. Блок снят. Как я уже говорил, некоторое время ты ещё будешь путаться в событиях прошлого, пока всё не встанет на свои места. Мне нужно лететь к Энди, она меня ждёт. С мыслью о ней вдруг вспомнилось и то, о чём она вчера мне рассказала. Она говорила правду, и от этого стало горько, за неё и за себя. Мой отец безжалостно убит. Недаром я столько лет подряд испытывал к нему такое отвращение. Недаром моя мать сбежала из пирамиды при первой же возможности, забрав меня с собой. Мама и являлась одной из причин, почему я ничего ему не рассказал, но была и другая. Жаль нельзя убить кого-то дважды. Я бы сам лично лишил жизни Кристиана Торна. Мне больше не хотелось называть его отцом. И пусть я не знал всех его мотивов, но и простить бы никогда не смог. Обязательно привези ко мне Андрея. сказал на прощание Хокинс. Обещаю. Всё ещё чувствуя незначительное головокружение, я поднялся из лабораторного кресла и вышел из кабинета туда, где нас со стариком давно ждали Рингард, Джейн и Ник. К этому времени они нашли общий язык, но я подозревал, что Лин просто решил втереться в доверие, чтобы вытащить из Хокинса младшего как можно больше информации. Не успели мы вернуться из подполья в город, как нам позвонил один из знатных Рингардов-охранников и сообщил, что девушка сбежала. а они ничего не смогли предпринять. Услышав это, я громко выругался вслух. «Что значит сбежала?» «Она никуда не собиралась». Я постарался успокоиться и мыслить трезво. «Согласен», — звучит подозрительно. «Я нанимала лучших людей. Не может быть, чтобы никто не смог её задержать или хотя бы сказать направление, в котором она скрылась», — согласился со мной безопасник. «В таком случае поторопимся на место. Там мы сможем узнать больше». Мы оказались правы. Никаких следов сопротивления или погони не нашлось, разве что наспех разбросанные по квартире вещи. Но Рингард перед тем подтвердил, что Энди вела себя смиренно. Вряд ли она стала бы устраивать погром. В этом доме никто толком и не жил, а Энди не променяла бы свою куртку на что-то другое, случайно оказавшееся в моём гардеробе. Я хорошо её знал. Мало того, один из мужчин, который находился на дежурстве, бесследно пропал. Именно он, как вскоре выяснилось, отвлёк остальных и вывел Энди наружу. Я сразу же позвонил домовладельцу и получил доступ к внешним камерам. Около дома съёмку приглушили, но дальше я увидел пролетающий аэромобиль явно представительского класса. Кажется, я даже знал, кому он принадлежит. Факты сложились мгновенно. Никакого побега не было. Энди просто похитили. И сразу стало понятно, где стоит её искать. Что это? Личная месть Дэми Орвис мне или старание во благо корпорации? Плевать. Главное, чтобы с моей женщиной ничего не случилось. Иначе они за всё ответят. Тем более сейчас, когда я вспомнил, кто они такие на самом деле. Энди. Это утро. Самое, что ни на есть, обычное. Когда смотрю в окно своего жилблока на нижнем уровне пирамиды, вижу там всё то же, что и каждый день до того. торопящихся людей, снующих по дороге антигравы, аэромобили, грузовые фургоны. Здесь никогда ничего не меняется, но это только к лучшему. Я выросла в другом районе, позже разрушенном при урагане, и получила дотацию на эту квартиру, как пострадавшая при несчастном случае. Ведь наше правительство всегда заботится о своих гражданах. Сегодня мне снова нужно на работу в мастерскую, где ремонтируют мобили и прочую технику, поэтому тороплюсь побыстрее собраться. Спускаюсь на лифте на первый этаж и выкатываю на улицу свой скейтер. Хорошо, что в пирамиде больше нет воровства. Я могу оставлять его без всякой опаски. Прохожу мимо магазина, где раньше продавали гаджеты виртуальности. Сейчас это уже пережиток прошлого. Да и кому нужна выдуманная действительность, когда настоящая идеальна для жизни людей. К кварталам дальше останавливаюсь и заглядываю в кафе, где работает знакомый бармен по имени Ник. Других посетителей в этот момент нет. При моём появлении на лице Ника расплывается широкая улыбка. Похоже, он с утра получил капсулу хорошего настроения. Покупаю кофе и выхожу наружу. «Удачного дня, мисс Левант!» Раздаётся мне вслед. В городе царит атмосфера мира и добра. Одни люди выглядят счастливыми, другие — безмятежными. Голографическая надпись над дорогой гласит, что завтра годовщина установления эпохи успокоения, дня, с которого люди живут в мире и согласии без негатива и агрессии. А все нужные для поддержания тонуса чувства подарит корпорация Спектр, главный в пирамиде производитель эмоций. В результате неожиданной мутации люди просто лишились всех чувств. Но это принесло только пользу. Раньше на почве ненависти, ревности, желания чем-то обладать совершались всевозможные преступления. Начинались войны и устраивались революции. Последняя диверсия привела к нарушению озонового слоя над фронтеррой, который теперь практически уничтожен. Мы никогда не покинем город. Но зато не нужно думать, как улучшить своё настроение. Капсулы с эмоциями на любой вкус подарят, а точнее продаст спектр. Все сидят на этих шариках, ведь чувства больше сами собой не возникают. Несколько часов делаю работу, стараясь не откладывать её на потом. А во время обеденного перерыва выхожу на улицу и направляюсь туда, где находятся автоматы с капсулами. Такие устройства стоят практически в каждом квартале уровня пробежавшись взглядом по названиям, пытаюсь выбрать что-то новенькое, что ещё не пробовала. Например, волнение, смешанное с интересом. Ты сегодня великолепно, цветок моего сердца. Возникает рядом Кэро, мой коллега. Ты что, тяпнула восхищение? Не рановата ли? Отмахиваюсь. Я всегда так выгляжу. Одновременно нажимаю на сенсор, и из лотка выкатывается маленький серебристый шарик. День пролетает быстро, и мне удаётся закончить целых 3 мобиля. Мой начальник, Майлс Эркин, будет доволен. Если примет нужную эмоцию, конечно. Возвращаясь домой, вспоминаю я про свою капсулу, которую откладывала на вечер. Разворачиваю упаковку прямо в кармане, не отвлекаясь от дорожного движения, прижимаю шарик к своему виску. Раздаётся знакомое шипение, и капсула полностью растворяется в коже. Не дожидаясь эффекта, выдвигаюсь дальше, разглядывая город. На этом уровне пирамиды богатые не живут, но никто и не стремится переехать повыше. Какая разница, где жить, если и так всё отлично? На улице темнеет. Мне приходится свернуть в узкий проулок, чтобы быстрее попасть к платформе. Внезапно вижу непривычную картину. Двое мужчин пытаются ограбить третьего. Он оказывает им яронное сопротивление, и тогда один из грабителей достаёт лучевой пистолет и стреляет. Мужчина падает, и я понимаю, что они просто не оставят его в живых, если я не вмешаюсь в ситуацию. Даже не знаю, что на меня находит. Подрезаю первого негодяя на скайтере, отбросив машиной в сторону. Прямо на ходу бью второму кулаком в голову. И пока оба в отключке, спрыгиваю с аппарата и подбегаю к раненому. Я никогда не видела этого человека. Он молод, красив и почему-то волнует меня. Уговариваю его потерпеть и кое-как усаживаю на скайтер. Скорее мы оказываемся у меня дома, хотя я совершенно не понимаю, зачем сама вожусь с этим мужчиной вместо того, чтобы просто вызвать экстренную службу. Он ничего не соображает и едва не теряет сознание. Пока оказываю ему первую помощь, обрабатываю и перевязываю руку. Моему неожиданному гостю легче. Он спит на диване, а я тем временем решаюсь осмотреть его вещи. Нахожу вирту достоверения. Алекс Торн. Я никогда не слышала это имя. Почему оно кажется таким знакомым? Смотрю на него, пытаясь понять. Качественная одежда и дорогой ком явно указывают на то, что мужчина из верхних уровней. Убираю удостоверение на место, пока он не заметил. Когда переодеваюсь, из кармана моих брюк выпадает полупрозрачная упаковка от капсулы Поднимаю её и читаю название, написанное мелким шрифтом. «Сострадание? Но я ведь покупала другую эмоцию. Выходит, Кера меня отвлёк, я и нажала не туда. Так вот почему вдруг решила помочь этому человеку. Явно не к добру. И вообще, когда я научилась так драться? Пока думаю обо всём, какие-то воспоминания ещё пытаются пробиться, но тут Алекс Торн приходит в себя, и моё внимание переключается на него. «Где я?» — раздаётся хрипло. «Меня зовут Андреа. Это моя квартира». «А что я здесь делаю?» «Я сама тебя сюда привезла. В тебя стреляли грабители, на твоей руке ожог». Мужчина садится и мутным взглядом рассматривает мою скромную обстановку. «Конечно, у него дома наверняка покруче, но мне совершенно всё равно. Я и спасла его лишь из-за ошибки с капсулой». «Зачем ты мне помогла?» Он поднимается, не обращая внимания на свою рану, заклеенную заживляющим пластырем, словно совсем не испытывает боли. Кто тебя просил? Сказал бы спасибо, что те двое вообще тебя не убили. Мгновенно встаё в оборонительную стойку. Интересно. Почему они вдруг захотели кого-то грабить? Откуда у них такие странные желания? Ты прямо как маленькая. Купили негатив на чёрном рынке, где же ещё? А ты выходит, хорошо знаешь, где приторговывают негативом. Или сам связан с запрещёнкой? Смотрю, тебе уже гораздо лучше. А мне проблемы с законом не нужны. Так что советую выметаться отсюда. повышая голос, не совсем осознавая, что при этом творится в моей голове. Состояние совершенно новое и непривычное. Может, я приняла не только сострадание? Что за ерунда такая? Кому из знакомых расскажешь, не поверят. И к копам не пойдёшь, тут же отправят на зачистку. Лучше вообще молчать, целее буду. Уже ухожу, не переживай. Он натягивает куртку с прожжённым рукавом. Ещё встретимся, Андрея. Дверь захлопывается, и я остаюсь одна. Без сил опускаюсь на диван, где только что сидел Алекс. И вдруг вижу рядом с собой карточку. Это приглашение на шоу, которое ежегодно устраивает корпорация Спектр. В нём участники получают всевозможные эмоции, в том числе и отрицательные, а потом соревнуются друг с другом. Это игра на выживание. Поговаривают, больше всего за ней следят на верхних уровнях. Там у людей есть возможность купить любые капсулы, чтобы оценить зрелище по достоинству. Выходит, Алекс как-то связан с этим шоу. Мне нужно его найти. Сегодня я почувствовала вкус гнева. Я не сказать, что он мне не понравился. Я действительно смогла разозлиться, причём без каких-либо капсул. Я давно не испытывала ничего подобного, а может, вообще никогда. Всё как-то странно, словно со мной творится что-то не то. Эта жизнь кажется мне чужой и неестественной, без преувеличения. В глазах темнеет и пространство вокруг начинает постепенно расплываться. Она отреагировала на образ Алекса. Спрашивает кто-то, как в тумане. Да, реакция на него практически вывела нас на нужные эмоции. Но ключ к данным мы так и не получили, отвечает другой голос, на сей раз незнакомый. Увеличь дозировку энерриома, попробуем снова. Сегодня уже не получится. К тому же надо сгенерировать другую ситуацию. У нас всего несколько попыток, чтобы мозг не повредился. Если мы неверно их используем, то уже ничего из ней не достанем. На какое-то мгновение тело возвращается чувствительность, я дёргаю ногами, руками, понимая, что лежу в кресле, пристёгнутая ремнями. Но во рту появляется вкус карамели, и вскоре я опять вырубаюсь.